12. Маленький размером примерно с небольшую крысу черно-белый клоун прятался за одним из зданий депо и внимательно следил за существом, довольно успешно прикидывающимся слабым человеком. А ведь эта тварь чуть не сожрала самого Вайза, и если бы он был чуть менее проворен, уже прекратил бы свое существование. Его душа и сейчас организировала от полученных ран, но он даже не думал о том, чтобы бежать. «Нет, Вайс никогда не упустит такую сочную добычу, обладающую чрезвычайно сильной и вкусной душой». Клоун облизнулся. «От меня не уйдешь. Я буду преследовать себя до тех пор, пока не подгадаю удачный момент. Они сожрутся целиком. Найду слабые места, ослаблю и лишу воли к жизни». Древнее существо обожало это ощущение. Трепет предстоящей охоты. Да, Вайз был одним из пожирателей душ, и далеко не самым сильным, но он умел загонять свою добычу, доводить до состояния отчаяния и только потом выгрызать душевную энергию. Замечтавшись, Вайз не сразу заметил, что рядом с ним появился кто-то еще. Резко обернувшись, он увидел огромную черную кошку с блестящей от отцвета фонарей шерстью. Животное сидело и с искренним любопытством разглядывало клоуна. «Это же Йокай». «Они не способны меня видеть», — удивленно подумал клоун, делая осторожный шажок в сторону. «Но на всякий случай лучше сбежать». Кошка же наклонила голову на бок, будто среагировала на мысль Вайза, облизнулась и резко прыгнула вперед, прижав клоуна когтистой лапой к земле. Прежде чем он успел как-то отреагировать, кошка открыла пасть и откусила ему голову, а затем сожрала и остальное тельце. Затем она уселась на то же место, где мгновение назад стоял клон, и принялась умывать лапки с интересом следя за ее человечком. Как ни странно, несмотря на все угрозы Гарибальди, в СБР УИ нас долго не продержали. А спустя всего полчаса спокойно отпустили на все четыре стороны. Даже Джеймса не стали мурыжить, пытаясь понять, во что же такое превратилась его помощница. Вероятно, глава СБРУИ все таки почувствовал, что усугублять ситуацию не стоит, и дальнейший конфликт с медиумом может привести к очень серьезным последствиям. Хотя Джеймс уже пообещал, а точнее предсказал ему смерть, что может быть серьезнее этого. Как говорится, упокой бог душу главы СБРУИ, и да здравствует новый глава. Надеюсь, новым вновь станет Князев, то есть старый глава. Кстати, когда мы покидали управление, Князев успел поблагодарить меня за помощь и заверить, что никаких проблем с СБР у нас не будет. Решение всех вопросов он взял на себя. К тому же мы договорились, что на днях встретимся в клинике с ним и Марго Моретти, чтобы объединить собранные осколки души и наконец-то вылечить Алину Князеву. Монашка подтвердила, что никаких проблем с этим обрядом не будет. И если мы действительно собрали все осколки, женщина вернется в нормальное состояние, без каких-либо отрицательных последствий. Сама Марго укатила от управления СБР Уи на одной из машин демоноборцев, прихватив с собой яйца падальщиков. Она пыталась отобрать и те, что были у Джен, но телохранительница вцепилась в яйца так, словно собиралась высидеть их самостоятельно. Кстати, на ощупь они ощущались как каменные. Возможно, падальщики даже вылуплялись не как обычные животные, а просто проходили сквозь скорлупу, когда достаточно вырастали. Очень надеюсь, что этого не случится в тот момент, когда они будут находиться у кого-то из нас в руках. Пока мы рассаживались по машинам возле управления, уже окончательно рассвело. Вероника все отчитывала охрану Михайлова за то, что они так легко сдались СБРУИ, как будто было бы лучше, если они устроили там бойню. С другой стороны, это все таки собственная небольшая армия семьи, и они не должны отступать ни перед кем. Иначе как на них полагаться в действительно опасные моменты? Джеймс стоял чуть поодаль и молча сверлил взглядом пустое пространство перед собой. Чувствую себя частично виноватым в произошедшем с Мисси. Я подошел к нему и тихо сказал. «Я соболезную. Очень жаль, что Мисси погибла. Очень хотелось добавить, я же предупреждал. И я, как всегда, не смог сдержаться, начав сразу резать правду матку. Но я предупреждал, что клон может брать под контроль Йокаев. Нужно было послушать меня, и тогда она была бы еще жива». «Ты прав, парень». Я не поверил своим глазам. В этот момент Джеймс Харнет смахнулся со щеки слезу. И тут мне стало действительно стыдно. «Мисси была мне очень дорога», — продолжил он. «Знаешь, сколько стоила легализация Йокая? Документы, справки, медкнижка. Это же разориться можно». «Но мисси...» Еще и Михайлов теперь в полиции не работает. Это теперь сложнее будет провернуть». Продолжил сокрушаться медиум. «Хотя, если князю вернется на свою должность после смерти Толстяка, то можно будет попробовать решить этот вопрос через него. Но будет сложнее». Черт, парень. Но почему от тебя постоянно одни убытки? Обычно учеников заводят, чтобы получить какую-то выгоду, а не наоборот. Знаешь что? Завтра жду тебя в офисе. Будем решать, что с тобой делать». Я сам не понял, как он так быстро перешел от слез по погибшей ханьо к вопросу денег. То ли это защитная реакция, то ли он все-таки конченый. Должна же жадность и тяга к деньгам иметь какие-то пределы. Хотя я уже решил. Пора тебе отправиться в свободное плавание, с каким-то даже облегчением проговорил Джеймс. Куда подальше от меня? Начнешь выполнять самостоятельные задания, арендуешь себе офис, наймешь секретаршу. Потом в нее вселится какое-нибудь существо, и ее убьют на твоих глазах. Он посмотрел на экран телефона. О, мое такси приехало. Под моим удивленным взглядом, Джеймс сел в тихо подкатившее к нам такси эконом-класса и уехал, не прощаясь. Я же вернулся и сел в машину к Веронике, все еще пребывая в легком шоке. Неужели Джеймса действительно волнуют только деньги и ему плевать на смерть помощницы? Или это просто его защитный рефлекс? Свести все к деньгам и юмору, чтобы не показать свои настоящие чувства. Слушай, мне сейчас звонил папа, предлагает поехать к нам домой, неожиданно сказала Ника, задумчиво посмотрев на меня. К черту к клинику и гостиницу, в которых ты постоянно ютишься. Проведем завтрашний день дома в тишине и спокойствии. Ты про тот дом, который обстреливают по утрам? спросил я. И где меня пытался задушить домовой? Ой, да ладно тебе, это было-то всего один раз, отмахнулась сестра. «А с домовым ты должен сам справиться. Ты же теперь медиум все таки Даже официальные документы уже получил». «Что ж, в целом мне было все равно, куда сейчас ехать. Лишь бы там была удобная кровать и питание. А домовой меня теперь уж точно не пугает. Даже если я сам с ним не справлюсь, то у меня с собой толпа ёкаев. Они этого любителя душить подростков без всяких магических способностей ногами запинают». «А поехали», — согласился я, ярко представив это зрелище. Если так подумать, мне было даже интересно, как выглядит существо, так сильно напугавшее меня в первые дни нахождения в этом мире. Джен мы решили отпустить на отдых, поскольку особняк был более чем хорошо защищен. С домовым я разберусь и сам. Уже давно прошли те времена, когда меня могло напугать обычное существо. Ну, как давно? Уже пару недель точно прошла, и я был не прочь показать ему, насколько большую ошибку он тогда совершил. И, кстати, поглощенная способность клоуна как раз позволяла мне воздействовать на существ, хотя я и не до конца осознавал, как именно. Возможно, достаточно будет прикоснуться к домовому, чтобы понять, что делать дальше. Яйца падальщиков мы забрали с собой, решив, что куда безопаснее будет на постоянной основе хранить их в лаборатории профессора Семенова. Да и не в отеле же мне их держать. Кто знает, когда детеныши вдруг решат вылупиться. К особняку мы подъехали спустя часа полтора. Пара охранников понесла яйца в лабораторию, а остальные отправились в свой отдельно стоящий коттедж в дальней стороне огромной территории, принадлежащей Михайловым. Мы же с сестренкой пошли прямиком к главному дому. Вроде не так много времени прошло, но ощущения теперь были совершенно другие. Даже увидев открывшего перед нами дверь дворецкого хана, я лишь кивнул ему и спокойно прошел внутрь, не испытывая никаких отрицательных эмоций. Хотя, казалось бы, он чуть ли не пытал меня заодно наградив не очень приятной особенностью, вынуждающий говорить только правду, слегка примешанную с синдромом Туретта. «Здравствуйте», — чуть зависнув при виде меня, быстро исправился азиат. Все в порядке?» Охрана отчитывалась о проблемах с СБРУИ. «Да, мы все решили», — отмахнулась Ника. «Было легкое недопонимание, но у них просто нет полномочий, чтобы нас арестовывать. Проникновение на запретную территорию — это не их дело». К тому же само СБРУИ тоже не имело права находиться там. В общем, разошлись практически мирно. Позади дворецкого из стены выплыл призрак светловолосой девчушки 15 лет местного призрака. Привет, Катя! помахал я ей рукой. Она резко остановилась, удивленно уставившись на меня, и поспешно нырнула обратно в стену. Похоже, призрак не ожидала, что кто-то сможет увидеть ее в обычном состоянии. Ника бросила на меня удивленный взгляд, потом понимающе кивнула. Вспомним, что я умею видеть призраков, даже когда для других они остаются невидимы. «Отец в кабинете?» — спросила она Дворецкого, протолкнув меня перед собой. «Хотел его успокоить. Он прям уж так переживал». Не удержался я от подколки. Без злости или обиды, но я отлично понимал, что по факту для Михайлова-старшего никто. Как и он для меня, кстати. «Хм, за меня очень переживал», — смутилась Вероника. «Но «Ну и за тебя, наверное, тоже. Немного». На поклон в кабинет отца семейства мы отправились вместе. Но на пути столкнулись с дородной кухаркой Гортой. Едва увидев меня, она в ужасе воскликнула. «Господи, что с тобой случилось? Тебя вообще, что ли, не кормили с тех пор, как ты этот дом покинул? Кожда кости, и те сжались от недостатка питания». «Да нормально я питаюсь», — почему-то смутился я. «Просто организм молодой, не в коня корм, как говорится. Я пошла что-нибудь приготовлю по-быстрому». «Имей в виду, что ты никуда отсюда не уедешь, пока как следует не поешь у меня на глазах и с собой еды возьмешь. В целом, я бы и сам не отказался от позднего ужина или очень раннего завтрака. Денёк выдался очень тяжелый, и нормально поесть действительно не получилось». Евгений Михайлов встретил нас, сидя за столом в домашнем халате. Сложно сказать. Он недавно проснулся или все таки не спал, ожидая новостей от нас с Вероникой. Несмотря на раннее время, выглядел он бодро. Сидел ровно, уверенно расправив широкие плечи. Но рассказывайте по порядку, что у вас там случилось. В принципе, скрывать мне было особо и нечего. Кроме, разумеется, самих ёкаев, припрятанных в печати у меня на животе. Вот только Михайлов-старший отлично знал о моей особенности. И по окончанию рассказа задал пару наводящих вопросов, от которых я уже не смог увильнуть. Достаточно было спросить, есть ли что-нибудь, что я хочу скрыть, как я сам выложил всю информацию. «Ах ты жук!» — возмутилась Ника. «Даже мне ничего о них не рассказал. Значит, теперь у тебя будет своя толпа Йокаев прислуживать, как на непокойной миссии у Джеймса». Тип того», — подтвердил я. «Правда, контракты на месяц заключены только с и Кицуне, а с остальными всего на день. Кстати, если примерно через двадцать часов я их не выпущу, меня может просто разорвать печатью». «Только не здесь», — тут же сказал Михайлов, и его лицо на мгновение ожесточилось. Мне в доме эти... твари, то есть существа, совершенно не нужны. Не хочу с ними связываться. «А как же домовой?» — не удержался я. «Он же тоже мистическое существо». Мужчина поморщился. Он ограничен контрактом, обязывающим его защищать дом и всех обитателей. К тому же успел заслужить доверие, оберегая нашу семью долгие годы. Хотя в целом я не люблю никаких существ. Они руководствуются нечеловеческой логикой и во многих вопросах могут вести себя совершенно непредсказуемо. «Поэтому и общаться с ними лучше всегда с позицией силы», вмешалась Ника и сокрушенно добавила. «Эх, надо было всех заставить заключить длительные контракты хотя бы на год. Они бы от тебя в подземелье все равно никуда не делись». "Да я в тот момент не особо думал о подобных вещах», признался я. «А надо думать, без желания уязвить, а скорее всего отложить в голове эту мысль», сказал Михайлов. «В любой ситуации». Но даже так результат очень неплохой. За месяц можно сделать очень многое. Ника нетерпеливо хлопнула меня по плечу. И сокровища. Интересно, что в том хранилище, которым от тебя откупился один из Йокаев? Я ее оптимизма не разделял. опасаясь, что Михайлов старший решит наложить лапы на мое честно заработанное богатство. Видимо, прочитав мои подозрения по лицу, он меня успокоил. Все это твое личное дело и честно заслуженная награда. Меня сейчас больше интересует способность проходить сквозь стены. Это может пригодиться в будущем. Не сквозь стены, а сквозь камень, поправил я. Если у дома будет стальная обрешетка, я ее миновать вряд ли смогу. Это при условии, что у меня получится впитать душу падальщика из яйца, само собой. Есть еще подвальное помещение. Возможно, там найдется место для проникновения, начал что-то прикидывать в уме Евгений Михайлов, явно подразумевая вполне конкретное место. Ладно. Об этом можно будет подумать позже, если надобность действительно возникнет. Но в любом случае, хорошо иметь такую возможность. Тут я был с ним полностью согласен. Моя бы воля, я бы вообще собрал коллекцию таких вот яиц или маринованных существ, чтобы менять слот способности по необходимости. Если запечатать демона, понуждающего людей говорить только правду, и всегда иметь его под рукой, тоже можно многие проблемы решить. А ведь различных существ много. И наверняка каждый из них при пожирании души может дать какую-то свою необычную способность. Разумеется, речь идет только об опасных и желательно вообще неразумных существах. Я же все таки не хладнокровный убийца. «Я хочу увидеть Йокаев и сокровища», — заявила Ника. «Без меня ты никуда не пойдешь. «А ты не забыла, что завтра, точнее уже сегодня, тебе нужно вернуться на учебу, напомнил ей отец. «Ты и так задержалась здесь дольше положенного». «Ну, пап...» Поморщилась сестра. «Не папкой мне тут. Бери пример с Виктора. Он ни одного занятия не пропустил. И третий год остается лучшим учеником на потоке». Девушка насупилась. «Не всем же быть ботаниками. Зато я два года выигрывала конкурс красоты между академиями». «Это можно считать достижением, только если ты собираешься удачно выскочить замуж», — без тени улыбки заметил Михайлов-старший. «Но что-то мне подсказывает, что таких планов у тебя нет» поэтому сейчас ты выспишься и к вечеру отправишься обратно в академию. Вероника сделала еще несколько попыток переубедить отца, но он не повелся ни на шантаж, ни на демонстративное заламывание рук и нытьё, ни на различные обещания. Похоже, в отличие от брата, которого я ни разу не видел с того момента, как покинул особняк Михайловых, Ника была то еще бунтаркой. Прогуливала занятия, устраивала вечеринки, провоцировала драки — Обо всем этом она сама же мне и рассказала чуть позже, а пока мы с отцом семейства продолжили обсуждать произошедшее сегодня. От него я узнал, что закрытые зоны, подобное депо, есть во всех городах. Где-то это заброшенные заводы, дома, есть даже парки и целые леса. Частенько бывали случаи, когда опасность локации становилась слишком высокой, изгонять армию, священников и медиумов было просто невыгодно и бессмысленно. Куда проще было взорвать все к чертям или оцепить территорию, повесить запрет и поставить охрану, ограничивающую доступ к опасному месту. Разумеется, при условии, что происходящее внутри не пыталось выйти за пределы локации. Но это я уже слышал и от Марго Моретти. Разве что не представлял масштаба распространения подобных темных мест. А вот пояснение от Евгения Михайлова о правовом вопросе было полезным. В частности, стало понятно, почему СБР УИ не стали нас даже задерживать, у них просто не было на это полномочий. Они даже хулиганы на улице по факту арестовать не могли. Этим занималась исключительно полиция, которая в подобные закрытые места никогда бы не сунулась. «Так, может, мы еще и жалобу можем подать?» — азартно спросила Ника. «Ну, так-то наглеть не стоит», — покачал головой глава семьи. все таки вы проникли на закрытую территорию, и, судя по вашему рассказу, там погибло много бойцов СБРУ и при вашем косвенном участии». Затем в кабинет постучала Горта. Зашла, не дождавшись разрешения, и принялась расставлять многочисленное блюда прямо на рабочем столе Михайлова, поверх каких-то рабочих бумаг. По-моему, хозяин дома сам удивился ее наглости. Но кухарка так сурово на него посмотрела, что он не посмел протестовать. В результате передо мной появилось три салата, мясное жаркое в горшочке, какая-то рыба, пирожки, морс, чай, пирожные. И если это она приготовила по-быстрому, то что было бы, если кухарка всерьез запарилась? «Выгнали ребенка из дома и совсем по миру пустили!» возмущенно пробормотала на себе под нос с грохотом ставя очередную тарелку я видовала умирающих от смертельных болезней в куда лучшем состоянии и зверги михайлов втянул голову в плечи старательно делая вид что его тут нет чтобы все съел велела мне кухарка погрозив пальцем завтра еще с собой еды дам только когда она ушла мы облегченно выдохнули мы тебе поможем заверила нику увидев на моем лице искренний ужас Если гордо сказала, что все нужно съесть, то тарелки должны остаться пустыми. Тут других вариантов нет. И мы взялись за дело, как говорится, семейным подрядом. Даже глава семейства не стал отлынивать. И спустя час мы с Никой наконец-то смогли пойти спать. Сестренка предложила лечь вместе со мной, чтобы защитить от домового. Но я категорически отказался. Это было слишком смущающе и вместе с тем оскорбительно для меня, как для специалиста. Домовой — это довольно слабый дух. После Садака бояться его просто несолидно. Спать я лег в той же комнате, что и раньше. Видимо, ее уже застолбили за мной. Конечно, прежде чем завалиться в кровать, я решил обеспечить себе безопасность и нарисовать парочку рун рядом с кроватью. Жаль, что со мной не было стандартного набора медиума с краской и ручкой, поэтому пришлось снова тратить свою кровь. Но стоило мне начать рисовать, как из-за спины раздался мужской голос. «Привет, Роман!» «Кто бы мог подумать, что от тебя действительно будет какая-то польза».